Глава 13. Лисята в бане. Самым первым чувством, которое испытал, когда снова надел визор, стало невероятное облегчение. Пса из забытой стаи не убили за несколько минут моего отсутствия, хотя такой исход был очень даже возможен. Я ведь не вышел полноценно из игры, потому и персонаж никуда не исчез, а продолжил неподвижно стоять посреди ведущей к трону Марчелла подлого ковровой дорожки в окружении высокоуровневых телохранителей бургомистра, готовых в любую секунду стать враждебными и атаковать. Было даже несколько странно, что личная охрана бургомистра до сих пор осталась нейтральной и не набросилась с оружием на розовых лисят. Судя по всему, убийцы Рэя Ури сработали безупречно, не допустив абсолютно никакого шума, а потому находящиеся в тронном зале NPC до сих пор не подозревали, что весь остальной дворец фактически уже захвачен вторгшимися чужими отрядами. Капитан, ну наконец-то. Моя активность сразу же была замечена башкиром, а затем и остальными друзьями по команде. Сразу же посыпались вопросы, что со мной стряслось, но я жестом лапы прервал лишние сейчас разговоры и пошел к остальной группе. Потом расскажу, друзья, это долгая история. Но неужели Алиса до сих пор полощет мозги Марчелло подлому и вас до сих пор не вытурили из зала, чтобы не отнимали драгоценное время градоначальника? Поразился я в виде крохотного лекаря ведущего. Беседу с возлежащим на троне тучным котярой Я попросил без тебя ни слова не говорить о старой расписке, чтобы Марчелла не сагрелся раньше времени, пояснил Башкир, после чего честно признался, что давно уже потерял нить беседы и сам не понимает, о чем лопоухий финек сейчас спрашивает градоначальника. Тучный хаджет нетерпеливо ворочался на своем троне и кривил морду, но пока что терпел бесконечный водопад вопросов и пустых комментариев нашего лекаря. Не исключено, что интеллектуальные программные алгоритмы по каким-то признакам определили, что свою мысль бургомистру пытается сформулировать и изложить несовершеннолетний игрок, а потому давали девчонке поблажку, потому как меня или кого иного, ценящий свое время соправитель торговой республики, давно бы уже выставил за дверь». Также я обратил внимание на то, что сообщения о захвате прихожей, первого этажа и контроле над воротами дворца поступили еще четыре минуты назад. Свою часть работы отряды Мистиури и Рэй Ури с блеском выполнили. Настала пора и розовым лисятам проявить себя. В чате группы Башкир попросил у меня ядовитые ловушки, которые пес получил еще в волчьих шахтах и до сих пор таскал с собой. Наш вор предлагал заминировать прихожую, после чего выманить туда охрану и заблокировать со всех сторон двери, чтобы избавиться от высокоуровневых стражников. Неплохой план, вот только времени на его подготовку уйдет немало, а терпение Марчелла подлого уже, похоже, подходило к концу. Да и меня в любую секунду Анита Смирнова могла выдернуть в реальный мир, поскольку преследующий нас пиратский катер, всего в 150 метрах. Мягко говоря, не самая спокойная ситуация, а потому тут, во дворце, нужно было действовать максимально быстро. «Алиса, стоп!» — прервал я слова охотливую американскую девчонку. «Ты молодец! Свою работу выполнила она отлично! Теперь настал мой черед вести беседу!» Я указал лисичке Финьку на огромную бронзовую люстру под потолком, бесчисленные свечи там зажигали к темноте, и велел лекарю сразу же переместиться туда телепортацией, как только тут в зале станет опасно. Также написал союзникам блокировать все двери, ведущие в тронный зал, чтобы никто из личных телохранителей бургомистра не смог выбежать за подмогой, да и сам Марчелло остался внутри большого просторного помещения. «Теперь говорить буду я». Пес из забытой стаи пошел вперед к трону, привлекая к себе внимание телохранителей и градоначальника и позволяя лисятам отойти на безопасную дистанцию. «Ты наверняка уже понял, жирный котяра, что перед тобой сам глава семьи хранителей, и пришел я именно к тебе». «Что ты себе позволяешь, пес? Как ты со мной разговариваешь?» Бургомистр аж растерялся от моей наглости и резкого перехода от вежливых слов Алисы к прямым оскорблениям от командира группы. Кстати, голос у Марчелла Подлого оказался тонким и визгливым, словно у девчонки. «А как с тобой еще разговаривать, мерзавец? За тобой кровавый долг за убийство моего родственника. Я указал когтистой лапой на подставку для сладостей, сделанную из головы принца мрака Острозуба, а также старый денежный долг с процентами за 50 лет, вместо честной оплаты которого ты убил пришедшего за деньгами принца полуволков. Так что настало время платить, Марчелла, а на свою стражу даже не надейся, меня она не сможет остановить». В доказательство своих слов я быстрым перемещением сместился влево к стоящим ближе всего телохранителям и нанес удары когтями одновременно двух лап. Навык бесстрашия повышен до второго уровня. Пропущено. Навык бесстрашия повышен до пятого уровня. Навык когти повышен до 79 уровня. Не знаю уж, как в небесных клинках предлагалось прокачивать навык бесстрашия, но начинать драку при многократном преимуществе противника в численности и существенном в среднем уровне тоже, как выяснилось, засчитывалось. Оба атакованных мною хаджета еще стояли на ногах, хотя левый был уже по сути мертв. Когти глубоко вошли в обе его глазницы, да и правый получил четыре проникающих ранения в горло и захлебывался сейчас в крови. Жить ему оставалось несколько секунд. Я же довольно оскалил и на глазах опешивших от увиденного друзей и врагов облизнул когти, смакуя кровь на них в перемешку с мозгами. Навык запугивания повышен до 46 уровня. Внимание! Получение опыта невозможно, поскольку ваш персонаж достиг максимального для данной территории уровня. Внимание: получение опыта невозможно, поскольку ваш персонаж достиг максимального для данной территории уровня. «Сам скажешь мне остановиться, когда будешь готов платить», объяснил я толстяку и скомандовал розовым лисятам вступать в драку. «ФАС. Контролируемый хаос. Действуем, как и обычно». Мираниса удивила, моментально сделав точную копию входной двери и размножив ее с десяток раз по всей стене. Теперь, даже если кто-то из противников и попытается сбежать, сделать это ему будет весьма непросто. «Я же завыл поволчьи», и мой бой подхватили остальные розовые лисята. Бургомистр разом растерял всю свою напыщенность и величие, вскарабкался с лапами на трон и непрерывно визжал, срочно призывая дворцовую стражу на помощь. Его обученные телохранители полностью игнорировали моих друзей, со всех сторон поспешили к хозяину, стремясь образовать двойное кольцо вокруг трона». Кстати, зря они так кучно собрались. Как только группа противников стала достаточно большой, и Грым, и Башкир одновременно метнули в толпу алхимические бомбы, раскидав и покалечив бронированных охранников. Я же принялся отлавливать отстающих одиночек, не успевших встать в общий строй и потому уцелевших при двойном взрыве, и начал убивать их показательно кроваво и жестоко. Этому откусил лапу в плече после того, как парализовал касанием, этого выпотрошил острыми когтями от пупа до горла, вывалив внутренности на ковер. Одному высокорослому телохранителю попросту единым рывком оторвал усатую голову, после чего метнул ее Марчелло подлому. «Раз уж так любишь головы, вот тебе очередной сувенир в коллекцию». Навык запугивания повышен до 47 уровня. Внимание! Получение опыта невозможно, поскольку ваш персонаж достиг максимального для данной территории уровня. Навык когти повышен до 80 уровня. Преимущество пса в уровне над телохранителями бургомистра было вовсе не подавляющим, как могло бы показаться, 153 против 145 но враги даже не помышляли о каком-либо осмысленном сопротивлении, серьезно запуганные и ослабленные эффектами ауры страха и ауры подавления. Только теперь я полностью понял слова администратора небесных клинков, заявившего когда-то, что запугивание — серьезно недооцененный игроками навык, который на самом деле имеет огромный быстрый его и потенциал. Даже лисята, хоть и заметно уступали охранникам дворца, и то быстро осмелели, увидев такую неуверенность и слабость врагов, и творили абсолютную дичь. Так Грым с жутким воем и весомым аргументом в лапах ворвался в толпу у трона и с легкостью раскидал охранников, словно кегли в кегельбане. Башкир черный молнией метался меж пытающихся подняться врагов, серебряные кинжалы в лапах вора быстро потемнели от крови и оставляли в воздухе след из красных капель. Алиса, сперва действительно телепортировавшаяся на люстру и оттуда раздававшая проклятие, спустилась вниз и вступила в ближний бой. Полный абсурд для лекаря, но я не останавливал поймавшую боевой кураж девчонку, упивающуюся сейчас битвой. Волшебница Мираниса в ближний бой не полезла, но швырялась заклинаниями и при этом дико хохотала усиленным магией голосом, что выглядело устрашающе даже для меня. «Эту не трогай!» — в последнюю секунду остановил я друга тролля, намеревавшегося дубиной снести голову девочки-эльфийки, бросившейся на помощь своему господину с опахалом в руках. «Только выруби ее, чтоб не мешалась под ногами!» В какой именно момент к общему веселью присоединились сестры Ури, я не заметил, но появление смертельно опасного жнеца смерти и главы отделения Ордена Ассасинов в наших рядах стало последней каплей, окончательно разрушившей иллюзии врагов в возможность победы. Как и появление хлынувших через распахнутые двери тронного зала великанов с ярость королевы Молли и стражников-полуволков с эмблемами города Волчьи шахты на доспехах. «Пес, остановись!» Завизжал градоначальник еще громче и противнее обычного. «Скажи, чего ты хочешь, уверен, мы договоримся!» Я велел своим друзьям прекратить избиение абсолютно плюшевой сейчас личной охраны градоначальника торговой республики и остановиться. К слову, от изначальных двух дюжин телохранителей к этому моменту в живых оставалось лишь девять. Мисти Ури над головой, которой висела метка преступник после моих слов, словно очнулась, развеяла свои призываемые серповидные клинки, рухнула на колени и закрыла мордашку ладонями. Как так? Что я такое творю? Я подошел к расстроенной Молчица, обычно являющаяся ярой поборницей закона и справедливости, и в знак ободрения положил лапу на плечо. «Все так и должно быть, Мисти. Ты доказала свою абсолютную уверенность а также то, что для тебя и я важнее каких-то принципов и ограничений. Поверь, я это высоко оценил. А статус преступник скоро сойдет. В город все мы выйдем чистыми перед законом. А мне ты ничего не хочешь сказать, пес?» Младшая из сестер, похоже, заревновала. Я обернулся к Рее Ури и посмотрел волчице прямо в глаза, буквально в секунду сменивших цвет с кроваво-алых на обычные, янтарные. Поколебавшись секунду, младшая из сестер опустилась на одно колено, признавая мой высокий статус принца королевства». Я тебя почти простил, Рэя, еще одна услуга с твоей стороны, и можешь даже вспомнить об обещанном вечере вдвоем. Вот только твоя верность распространяется на главу стальной короны Фенрира, а не на пса из забытой стаи, которого ты знаешь с молодых когтей. И это меня по определенным причинам расстраивает тебе не стать королевой, пока не изменишь свои приоритеты. А мне? робко спросила Мистеури, не поднимая головы. Тебе? Вот тобой я весьма доволен. Как минимум, романтический ужин вдвоем ты заслужила. Что же насчет большего, пока не знаю. Будущее покажет. Наконец-то я подошел к Марчелло, терпеливо ожидавшему, пока пес наговорится со своими подругами. «Вера за убийство моего дяди Мрака Острозуба, сто тысяч золотых монет и твой хвост. Повешу его к себе на шлем. Или без хвоста, но тогда уже сто тридцать тысяч». «У меня нет сейчас таких денег». Едва слышно пролепетал перепуганный толстяк, но тут же поправился. «Через час наберу всю сумму, обещаю, причем без хвоста. Сейчас же выплачу половину и дам расписку на остальное. Несмотря на свое прозвище подлый, сейчас Марчелло не врет», прокомментировала игровая помощница Виги ответ бургомистра. «Хорошо, меня такой вариант устраивает. Я тоже понимал, что насмерть перепуганный градоначальника обманывать в данном случае не станет». Но сейчас поговорим о другой расписке бургомистра Андау, за деньгами по которой и приходил мой родственник Мрак Острозуб. Напомни, Грым, сколько там накопилось под 10% годовых? Тролль прогудел нечто нечленораздельное вроде по по ру перевела и семьдесят Лучезарная перевела, «375 пятьдесят золотых, 72 серебряные и 9 медных монет». Уши перепуганного толстяка совсем прижались к башке, и Марчелло пролепетал, что не в силах выплатить этот долг. «Тогда, как и было обещано в расписке, земли севернее Старого Брода, а в качестве компенсации за столь долгое полувековое ожидание выплаты все содержащиеся в твоем городе невольники. И вот эти две девушки тоже, я указал на обездвиженных Белку и Эльфийку, прислуживавших лично Марчелло». На этот раз градоначальник задумался почти на минуту, не давая неположительного ответа, но и не отказываясь. Наконец Марчелло промямлил. «Это будет очень непросто, хранитель, так как нужно будет договариваться со всеми хозяевами невольников, а таких вандао очень много. Придется выкупать у них рабов или обещать какие-то преференции в городе на будущее. На переговоры со всеми мне нужно двое суток. Послезавтра, в полдень, все будет сделано». «Он лжет!» — синхронно хором объявили все три мои игровые помощницы. «Решить вопрос можно быстро, а время Марчелла подлый тянет, чтобы подошли боевые отряды торговой республики из соседних крупных городов». «Я укоризненно покачал зубастой башкой и подошел ближе к градоначальнику, демонстративно показывая ему растопыренные острые когти». Ну что же ты так, Марчелла? Вроде нормально только что говорили, но теперь ты хочешь развязать открытую войну с королевствами зверолюдей? людей? Думаешь, в малахитовом развале и других столицах Торговой Республики тебе помогут? Может, оно и так? Вот только через двое суток тут, в Андау, уже будут стоять Объединенные Армии Джунима Седьмого, Симона XI и Думитра VI. Это как минимум. Похищение детей и работорговля подданными серьезно раздражает все королевства зверолюдей, так что уверен, и остальные четыре монарха тоже не останутся в стороне. Твой город будет разграблен чужими армиями и потеряет много больше в таком случае. Да и Вандау, подозреваю, сменится градоправитель. Навык запугивания повышен до 48 уровня. «Хорошо, пес из забытой стаи, — пошел на попятную Марчелло, — будут тебе все городские рабы уже через час, вместе с обещанными остатками золота. Теперь ты доволен?» Выполнено скрытое игровое задание «Хвост легенды тянется много дальше». Выполнено скрытое игровое задание «Пресечь работорговлю Вандау». Легитимность короля зверолюдей Джунима VII снизилась до 49. Легитимность вашего персонажа повышена до 22. Внимание! Получение опыта невозможно, поскольку ваш персонаж достиг максимального для данной территории уровня. Отношение к вам жрецов церкви Матери Волчицы улучшилось. 3396 жрецов церкви в 184 городах и поселках. Регионов Волчьи Пустоши, гнездо Гарпий, Водный Мир и платок Платокентавров Королевства полуволков, а также в других королевствах зверо людей и за их пределами. Отныне вы и ваши спутники можете нанимать жрецов и послушников в храмах Матери-волчицы. Внимание! Получение опыта невозможно, поскольку ваш персонаж достиг максимального для данной территории уровня. Доступен новый навык. Из дворца розовые лисята вышли через полчаса, прямиком через главные ворота. До этого я попрактиковался в некромантии, заполняя черный камень душ, а параллельно сообщил друзьям, что мое жилище подверглось внезапному нападению неизвестных. Стекла в квартире побиты, в комнату закинута записка с угрозами. Этим и объясняется мое странное отсутствие на несколько минут. В записке же неизвестные якобы требуют с меня снять команду розовых лисят с турнира. Как я и рассчитывал, такое сообщение команду вовсе не напугало, а лишь еще сильнее сплотило. Тролль Грым положил псу тяжелую лапу на плечо и проревел вадумато, что перевелось эльфийкой, как «Крепись, капитан, полтора дня осталось продержаться». «Башкир предложил мне срочно купить авиабилеты и лететь к нему в Нефтекамск. Там, мол, меня никто не догадается искать, и можно будет нормально закончить турнир. Я поблагодарил друга за заботу, но все же отказался». По выходу в город я сразу же распустил ассасинов, стражникам же Мисте Ури велел в полном составе грузиться на трирему Ярость королевы Моли и готовиться к отплытию. Нас ждало расположенное выше по Белой реке государство короля Барсука Думитра VI, с которым завтра с утра я намеревался обсудить приграничный спор и возвращение южных территорий, незаконно присвоенных барсуками под шумок смуты и гражданской войны в соседнем королевстве. Думитр VI слыл хорошим хаджем, хозяй и разумным правителем. А потому я полагал, что монарх не станет упорствовать и скорее согласится вернуть мне настолько уж ценные для него земли, нежели втянет свое государство в затяжную войну с опасными волками». Но хотя все говорило о возможности мирного решения, излишне самонадеянным я все же не был, а потому, как и договаривался ранее, с правителем волков Джунимом VII через стальную корону послал монарху сообщение о своих намерениях, чтобы армия правителя полуволков завтра в первой половине дня помаячила у границы с барсуками и своим видом отговорила от необдуманных шагов. Успех в таком деле обещал целое море опыта, пусть и не псу самому лично, но остальным членам команды, а также серьезную заявку на очень высокое место в турнире команд новичков. Вскоре мы уже находились у Триремы и ждали получения второй части суммы, а также освобождения рабов, первые из которых начали прибывать в речной порт. Кого-то из бывших невольников я записывал в экипаж, кого-то прямо на месте освобождал от рабского ошейника и отправлял в освояси, снабжая небольшой суммой подъемных. Детей, зверолюдей, стражники Мистиури собирали в группы, чтобы дилижанцами вернуть их в родные края. И хотя все шло на первый взгляд гладко, я все равно нервничал и все чаще посматривал на часы». Причиной была опасная девушка-драконит Молли, которая обещала навестить меня на закате и спросить по поводу проклятого Феникса на названном в ее честь корабле. Расставаться с Хельгой я передумал, поскольку крылатая девушка показала себя исключительно полезной, к тому же десять минут назад одарила меня новым предсказанием, что к исходу завтрашнего дня Джуним 7 откажется от трона. Предсказание было крайне важным, так как предвещало бурные события в королевстве полуволков, к которым необходимо было заранее готовиться. «До заката и визита Молли оставалось всего четыре часа. Но к тому времени, по заверению опытного лоцмана, наша Трирема уже должна будет прибыть в Королевство Барсуков, там же я намеревался высадиться на берег и срочно продать корабль игровым контрактом. Да, дальнейший путь Пса лежал не по Белой реке, и Трирема будет мне абсолютно без надобности, да и пусть опасная драконит Молли станет головной болью уже нового капитана». «Я был погружен в дела, а потому появление магического вестника, зависшего над головой пса сизого голубя с запиской на лапке, не сразу заметил. Алиса указала мне на посланника и предложила вытянуть лапу вперед ладонью вверх, чтобы голубь смог сесть на нее». Так и случилось. Свернутую в трубочку записку я снял, развернул и с интересом ознакомился с содержимым. Послание оказалось написано одним из агентов стальной короны, ранее посланных в соседнее государство за Стеллой Набожной, девушкой-полуволчицей, с которой мне предлагала встретиться беглая королева Велена Своенравная. Фенрир, мы не смогли выполнить задание. Здесь на месте вовсе не одинокая башня, в которой якобы заточена принцесса королевства полуволков Стелла Набожная, а настоящий военный лагерь. Многочисленные инструкторы короля Льва Симона XII денно и ночно готовят целую армию претендентки на трон. Тут и волки старой гвардии, и множество наемников, и кадровые офицеры короля Льва вместе с солдатами его армии. В сумме мы насчитали более 4000 бойцов. Из подслушанных разговоров понятно, что вся эта сила готова отправиться в боевой поход на Вульфберг, как только получит оттуда сигнал. Симон XII хочет посадить свою марионетку Стеллу Набожную на трон королевства полуволков. О как! Все интереснее и интереснее. Так вот, кто оказывается главный конкурент пса в борьбе за трон королевства — Стелла Набожная. «Юная девушка оказалась вовсе не так проста, какой мне ее расписывали, и заручилась поддержкой монарха соседнего, очень сильного государства. Хотя, возможно, я сильно преувеличиваю способности Стеллы в дворцовых интригах, и ее роль в происходящем чисто пассивная. Все решили без участия девушки. В любом случае, чем меньше легитимности остается у престарелого монарха полуволков Джунима VII, тем выше поднимают головы всевозможные претенденты». Что ж, лично мне это только на руку. Чем больше всевозможной активности вокруг происходит, тем проще моей группе будет получать опыт. В общем, я воспринял пришедшее от агента сообщение позитивно и пошел общаться со своими друзьями, чтобы объяснить им новую задачу. Завтра у нас новая аудиенция, на этот раз с королем Барсуком, после чего не исключено участие в грандиозной битве двух армий – лоялистов и армии претендентки-марионетки. Опыта ожидается целое море. Настроение розовых лисят после моего сообщения стало крайне воодушевленным. Башкир даже осторожно заговорил о возможности нашей победы в турнире. Действительно, забой на Белой реке и во дворце с телохранителями бургомистра все мои друзья сильно поднялись в уровнях. Затем еще случилось два подряд выполненных групповых задания, что закрепило успех. Так что я осторожно предположил, что наша команда идет сейчас на втором, а возможно даже и первом месте в турнире. 153 уровень у моего пса из забытой стаи, 118 у башкира, 116 у Миранисы Лучезарной, 115 у Алисы с Грымом. В итоге у розовых лисят выходил средний 123 уровень, сразу на 10 пунктов выше, чем имелось на сегодняшнее утро у признанных фаворитов голубых койотов, занимавших на начало дня первое место. Такой результат позволял нам надеяться, если не на первую строчку рейтинга, то уж во всяком случае на место в тройке. Тем более, что простые ребята из Киота сегодня выбыли, бессмертные из Трансильвании потерпели сокрушительное поражение на Белой реке и были фактически парализованы, а конкуренты после пятого места отставали с утра слишком сильно и не представляли серьезной угрозы. Пятерку, а уж тем более в десятку лучших, по итогу дня наша команда однозначно попадала и таким образом проходила в финальный десятый день соревнования. «Завтра же нас тоже ждало множество интересных событий и опыта, а потому внезапно выскочившее перед глазами ярко-красное сообщение заставило меня вздрогнуть и застыть с раскрытой от удивления пастью». За грубое нарушение пунктов игровых правил 8.1, 13.3 и 13.4 «Небесных клинков» команда «Розовых лисят» дисквалифицирована в полном составе и исключена из турнира команд «Новичков». Также за вышеописанные нарушения все игроки команды «Розовых лисят» получают временный бан на 24 часа. Решение вступает в силу немедленно, все незаконно удерживаемые «Розовыми лисятами» игроки освобождены из плена.